294. «Сын мой, почему дух твой не может примириться с условиями противными?» Каждая сущность, воплощаясь на земле, несет на себе тяготу окружающую несовершенство. В результате борьбы, воплощенного в материи центра сознания с тем, что его окружает, потенциал сознания возрастает. Нет вины материи в том, что один преодолевает Альпы и покрывает себя славой, а другой, лежа за печкой, ловит блох. Магнитная сущность ауры притягивает соответствующие условия. Но дух победителя преодолевает всякие условия, ибо дух живет не в материи, но в пространстве, свойство которого есть его безграничность. Следовательно, ограничения лежат не вовне, но внутри. Ни материи, ни пространству нельзя приписывать свойств ограниченного сознания. Ограниченность в нас самих. Понятна ограниченность малого сознания. Но что же ограничивает сознание сына? Чем ограничен дух его, мною к победе утверждаемой? Не мыслю ли своей, своим же сознанием порожденной? Мыслями можно окружить себя, как забором, или оградой, плотной и высокой. И из этой ограды становится невидимым мир беспредельный. И увидеть его можно, лишь убрав мысли, мешающие видеть. Когда со мною всецело, власть ограды самоограничения разрушается, с тем, чтобы снова подпасть под нее, лишь только меня, первенствующего, заслоняют мысли текущего дня. Свобода во мне и со мною ибо все искомое тобою сосредоточено во мне. Вне меня мрак. Значит, магнитную силу притяжения сознания ко мне надо усилить и наполнить сознание мною до такой степени напряженно, чтобы магнитная сила мыслей малых своих и обыденных своих была нейтрализована. Словом, надо возрасти духом. Возрастание духом нуждается в силе, противодействующей, подобно стенкам котла, чтобы явить мощь пара и дать ему полезное применение. Если пар будет отрицать нужность прочности стенок, то тем самым он лишит себя возможности явить силу полезного действия. Чем прочнее эти стенки, тем выше давление можно поднять и тем большую силу явить. Чем сильнее противодействие стенок или противодействие их внутренней силе пара, тем выше можно поднять давление и дать напряжение выше. Законы во всем одинаковы. Почему же сын протестует против условий, мощь его нагнетающих до степени огненности явны? Кто из великих духом провел жизни свои безмощных условий противодействующих? Ведь на меня восстал весь мир во главе с хозяином своим, князем мира сего. Тьма мира сего восстала, собрав все свои силы и, собрав их, вызвало явление мощной вспышки света, не меркнущего веками. Смотри же и видь, как напряжение постоянное и сверхсильное закаляет доспех и явную силу собирает, гранулируя камень новыми, возрастающими гранями света огня. Этот свет-огонь, возрастающий в мощи своей, виден мне. Он уже заливает собой противодействие окружающее. Он скоро, скоро даст показания явные. Цветок ауры растет и крепнет. Аура подготавливается к тому, чтобы выйти из корлупы возросшего духа и, сбросив ее, выйти в океан пространства. Сын мой впереди ждет свободы из плена материи, будучи у ней. Единственная и драгоценнейшая из всех свобод, ибо неотъемлема ни в жизни, ни в смерти. Не презри ступени восхождения, ибо все, что на не окружает тебя, дается для восхождения быстрейшего. Потому условий поднимающих тебя не отвергни. И знай, что ими приближаем ко мне несказанно быстро. Уже явил степень преодоления ярую. Неужели поникнет дух перед последними пределами, завершающими оформление ауры, нужное для новых достижений в новой сфере активности? Сын мой, я, который с тобой отмен, стою за тобой, готовый каждое мгновение поддержать дух твой в борьбе преодоления непосильной и увенчать победой каждую проходимую ступень. Сын мой, бодрствуй в осознании близости владыки.